Глава 9. Обеденный зал был похож на пустой ресторан перед открытием. Сквозь бархатные портьеры свет с улицы не проникал, но хрустальные люстры под высоким потолком горели ярко. Столики с полной сервировкой на две и на четыре персоны стояли в шахматном порядке, накрытые бордовыми скатертями. За одним сидел Агатов в компании девушки и мужчины с рыжей бородой. Завидев Лизу и Милу, она поманила их пальцем. "Садитесь", велела она, когда девушки подошли. Сейчас принесу ужин. Пока будем есть, я представлю Лизе остальных и расскажу, что ждет ее в ближайшие несколько дней». Из кухни вышла женщина в белом фартуке, толкая вперед старинный сервировочный столик. Одно колесо у него проворачивалось, издавая громкий скрип, который отдавался под потолком и разносился по залу. Агата нахмурила брови, но не сказала ни слова, пока женщина разливала по тарелкам густой, остро пахнущий суп и выкладывала тарталетки на большое блюдо в центре стола. «Приятного аппетита!» Мила жадностью накинулась на еду. Лиза заметила, что она черпает ложкой только жидкое, оставляя в тарелке крупные куски. «С Милой ты уже поболтала, а это Александра». Она указала на сидящую рядом девушку с миловидным лицом и по длинными волосами. И Влад, наш инженер, специалист по механизмам. Он ведьмак. Да, у мужчин дар встречается реже, чем у женщин поэтому ведьм в Ковинах всегда больше. Лиза кивнула ржебородому мужчине и снова перевела взгляд на русую девушку. Её она тоже уже видела, рядом с Агатой в том самом первом видении. Та отреагировала на Лизин интерес равнодушным взглядом, как будто смотрела на неодушевленный предмет, а потом сосредоточилась на своей тарелке. Завтра с утра полетишь вместе с Милой и Владом на задание, посмотришь, как они работают. «Выясним, что ты можешь и чему тебя придется учить», — продолжила Агата. «До пункта назначения почти тысячи километров, поэтому возьмете вертолет». «Так далеко?» — удивилась Лиза. «Мы отправляемся туда, где нарушается равновесие в силе, неважно, где это место, на Камчатке или в Африке. Если мы перестанем следить за нарушениями, в мире начнется хаос. Ты же понимаешь, насколько важна эта миссия?» Лиза неуверенно кивнула. Поначалу просто наблюдай, не вмешивайся. Что-то заметишь необычное, говори старшим. Не забыть наушники. Проявления магии в большинстве случаев видны только в астрале, а чтобы в него войти, нужна вибрация. Все понятно? Да. Лиза опустила глаза, потом взяла ложку и принялась за еду. Суп оказался сытным. Съев совсем немного, девушка почувствовала, что ее клонят ко сну. Наверное, мне стоит немного отдохнуть, сказала она, отложив столовый прибор. Ложка показалась ей антикварной, серебряной, со следами по позолоты. «Вы не будете возражать, если я вернусь к себе?» «Разумеется», — кивнула Агата. «Нужно как следует выспаться. Завтра будет сложный день. На всякий случай попрошу тебя не покидать комнаты без крайней необходимости для твоей же безопасности. И уж тем более не болтаться по особняку без цели. Некоторые наши жильцы очень ценят тишину и одиночество. Все ясно?» Лиза коротко кивнула, заподозрив, что это была вовсе не просьба. Попрощавшись со всеми, девушка встала из-за стола. Дорогу к коридору с номерами она нашла без труда. Мила проводила ее, помахав рукой. Агата и Влад сдержанно улыбнулись. А Александра продолжала делать вид, что Лизы не существует. Едва Лиза вошла в свою комнату, ночка соскочила с лежанки и приняла стереться о хозяйкины ноги. Девушка подхватила ее на руки, прижимаясь лицом к теплому пушистому боку и не сразу заметила Лютика, который сидел на карнизе снаружи. Она впустила его, открыв окно. Ворон отряхнулся, на улице моросил мелкий дождь, и огляделся в поисках удобного места. Потом деловито забрался на самый верх кошачьей площадки, нахухлился и замер. — Ну, как тебе, Ковин? — спросил Никита. — А мне обязательно отвечать тебе вслух? Вдруг кто-нибудь заметит, что мы общаемся. Нужно, чтобы Лютик слышал твой голос, иначе я тоже не услышу. «Значит, мои мысли ты не читаешь», — на всякий случай уточнила Лиза. Никита в ответ рассмеялся. «Никто не умеет читать мысли. Можно научиться угадывать, о чем думает человек в зависимости от обстоятельств. По мимике, движениям, выражению лица. Это хорошо. А что до Ковина? Здесь как-то подозрительно круто, но пустовато. Кроме тех, кого ты видела, в усадьбе живут еще трое, не считая повара и двух горничных». Ты должна знать, что дела у Ковина идут не так хорошо, как они расстарались тебе показать. Почему же? Судя по всему, в деньгах они не нуждаются, у них даже есть вертолет. Накопленное за столетие процветания пока позволяет. Но год от года удается завербовать все меньше новичков. Большинство резиденций по всему миру давно пустуют, особняки вроде этого заброшены. Ведьм все меньше, монстров все больше. Что бы ни говорил Верховная Ведьма, удержать равновесие Ковен уже не в силах. «Монстров?» — решила уточнить Лиза. «Кого вы называете монстрами?» «Сущностей. Тех, кто живет в других измерениях и пересекает границы. ковина во главе с Верховными Ведьмами существует для того, чтобы их останавливать. А здесь Верховная Ведьма — это Агата». «Нет, что ты. Агата кто-то вроде коменданта для ковина. Она и рекрутер, и нянька, и учитель, а еще врач. Она хорошая, просто строгая. Но ты все равно не очень ей доверяй. А насчет Милы? Что с ней не так? Мила уникун. Вондеркент среди современных ведьм. В нашем Ковине ей очень дорожат. Правда, как по мне, за свой дар она слишком дорого платит. Будет лучше, если ты сама все увидишь. Я думаю, тебе скоро предоставят такую возможность. А верховную я увижу? Какая она? Лизе показалось, что Никита замялся, прежде чем ответить. Верховные ведьмы сейчас большие проблемы. Это одна из причин, почему Ковин в таком упадке. Ей уже не хватает сил все контролировать, даже с учетом того, что нас осталось мало. Пост должен был перейти к одному из ее детей, но, Саш, ты видела, у нее очень слабый дар, можно сказать, что его почти нет. Ого! только и сказала Лиза, а ведет она себя как коронованная особа. Смотрела на меня, как на пустое место. — Да ладно, не переживай из-за этого. Для тебя важно сейчас получить максимум навыков и научиться со своей силой работать. — С твоей помощью, я надеюсь. Ты же меня не бросишь? — Лиза зевнула. — Нет, я буду здесь, рядом, когда смогу. Успокоенная Лиза переоделась в найденную в недрах шкафа шелковую пижаму и нырнула под одеяло. Ночка по старой привычке устроилась рядом. Ворона на кошачьей площадке уже крепко спал. Еще до вчерашней ночи она ничего не знала о других ведьмах и Ковине. Когда Никита заговорил с ней, как ей казалось во сне, она была уверена, что ближайшие годы проведет так же, как и предыдущие, в маленьком провинциальном рощино, делая на заказ амулеты. В компании кошки, а теперь еще и ворона и двоих друзей, оставшихся без жилья. Но Никита все изменил. Он рассказал о том, что купленное ею на рынке зеркальце — это тест, Артефакт, перенесенный из одного измерения в другое и заключенный в произвольную форму. Давным-давно, когда Ковин имел власть и влияние, ведьмы создали множество таких предметов, чтобы искать среди людей тех, кто наделен колдовским даром. Как и Лиза, они слышали зов, вибрацию, воздействующую на мозговые волны. В случае с Лизой тест сработал вдвойне. Нота из другого измерения не только указала на нее Агате, но и разблокировала дремлющую силу. «Они все равно найдут тебя», — сказал ей Никита. «Будет лучше, если ты придешь добровольно. Когда научишься всему, что они знают, сможешь выбрать собственный путь. Обещаю, тебе не причинят вреда». И Лиза послушалась. Она надеялась, что у Юли с Ильей все хорошо, и так долго думала о них, что, заснув, увидела. Илья сидел на кухне и играл на неподключенной бас-гитаре. Юля медленно пила чай, с грустью перечитывая ее, Лизе, на последнее сообщение. Лизе захотелось утешить подругу, обнять, и она потянулась к ней. Юля встряхнула, едва не выронила чашку, губы у нее задрожали. Что случилось? Илья оторвал взгляд от грифа. — Лиза, я как будто ее слышала, как будто она была здесь только что. Тебе показалось? Парень отложил гитару, подошел к девушке и ласково обнял за плечи. — С ней все будет хорошо, Юль, она же написала. Она сильная, и что бы ни произошло, все равно к нам вернется. — Да, точно. Юля обняла Илью в ответ, и они замерли. Закатное солнце лилось в окно, переливалось в каплях разлитого на столе чая. Ее кухня — такая родная и знакомая. Пучки зверобоя на сушилке, бабушкины хрустальные бокалы в мойке, оцарапанная вороном столешница. Лиза видела все эти детали как наяву. По щекам спящей девушки скатилась слеза и упала на подушку. В коридоре... У ее двери на цыпочках стояла Александра и хмурилась. Потом заправила прядь волос за ухо, резко развернулась и вошла в комнату напротив.